Глава 9. Поражение. Профессор Дамблдор отправил всех гриффиндорцев обратно в Большой Зал, где к ним через 10 минут присоединились ученики Хаффлпаффа, Рейвенкло и Слизерина, которые явно ничего не понимали. «Нам с учителями нужно еще раз обыскать замок», объявил Дамблдор, как только профессор МакГонагл и профессор Плитпик закрыли все двери в вестибюль. «Боюсь, для вашей же безопасности вам придется провести эту ночь здесь», «Я хочу, чтобы префекты охраняли все входы и выходы, а старосты остаются за главных. Если что-то случится, немедленно сообщайте мне», — добавил он, обращаясь к Перси, который выглядел невероятно гордым и важным. «Пришлите привидения». Уже собираясь покинуть зал, профессор Дамблдор остановился и добавил. «Ах да, вам еще понадобится». Со взмахом палочки столы разлетелись и встали возле стен». Еще взмах, и на полу появились сотни фиолетовых спальных мешков. Спокойной ночи, сказал профессор Дамблдор, закрывая за собой дверь. Все оживленно заговорили. Гриффиндорцы объясняли остальным, что произошло. Все по мешкам, крикнул Перси, давайте, хватит разговаривать. Через 10 минут выключат свет. Пошли, сказал Рон Гарри и Гермионе. Они оттащили три спальных мешка в угол. «Думаете, Блэк до сих пор в замке?» — взволнованно прошептала Гермиона. «Наверное, Дамблдор так и думает», — ответил Рон. «Он очень удачно пришел именно сегодня», — сказала Гермиона, как только они залезли в мешки и легли, опираясь на локти, чтобы поговорить. «Как раз тогда, когда нас не было в башне». «По-моему, он столько был в бегах, что потерял счет времени», — сказал Рон. «Наверное, и не понял, что сегодня Хэллоуин, иначе бы ворвался сюда». Гермиона содрогнулась. Вокруг все задавали друг другу один и тот же вопрос. «Как он попал в замок?» «Может быть, он умеет опарировать, предположил мальчик из Рейвенкло неподалеку. «Появляться прямо из воздуха». «Он мог в кого-нибудь перевоплотиться», – добавил пятиклассник из папа. «Или влететь внутрь», – сказал Дин Томас. «Неужели я единственная читала Хогвартс-историю?» – сердито спросила Гермиона у Гарри и Рона. «Да, наверное», – ответил Рон. «А что?» «Потому что замок защищен чем-то побольше, чем просто стенами», — сказала Гермиона. «На него наложено много заклятий специально для желающих проскользнуть незамеченными. Сюда нельзя просто опарировать. Я хотела бы посмотреть на маскировку, которая обманет Дементор. Они охраняют каждый вход. Они бы увидели, как он влетает. А Фьюдж знает все секретные коридоры. Их закроют». «Сейчас выключат свет!» — крикнул Перси. «Всем лечь в спальные мешки и замолчать!» Свечи одновременно потукли. Свет исходил только от летавших между спящими серебристых привидений, которые говорили с префектами о чем-то серьезном, и заколдованного потолка, который, как и небо снаружи, был усыпан звездами. Это и шепот, до сих пор наполнявший зал, создавали ощущение, что не спят на обдуваемой легким ветерком улицы Каждый час в зале появлялся кто-нибудь из учителей, проверяя, все ли в порядке. Около трех часов ночи, когда многие ученики наконец заснули, в зал вошел профессор Дамблдор. Гарри следил за тем, как он искал Перси, который, пробираясь между спальными мешками, отчитывал болтунов. Перси был совсем недалеко от Гарри, Рона и Гермионы, которые тут же притворились, что крепко спят, когда Дамблдор подошел ближе. «Что-нибудь нашли, профессор?» – шепотом спросил Перси. «Нет, здесь все в порядке». «Все под контролем, сэр». «Отлично». Сейчас им не обязательно возвращаться в спальню. Я нашел временного охранника для входа в Гриффиндорскую башню. Завтра вы сможете вернуться. А как же толстая дама, сэр? Прячется на карте Арглшира на третьем этаже. Скорее всего, она не хотела пускать Блэка без пароля, и он напал на нее. Она все еще ужасно расстроена. Но как только она успокоится, я попрошу мистера Филча отреставрировать ее картину. Гарри услышал скрипт двери и чьи-то шаги. «Господин директор», — это был снейп Гарри лежал неподвижно и слушал. «Мы обыскали весь третий этаж. Его там нет. Филч проверил подземелье, там тоже никого». «А как насчет башни астрономии? Кабинет профессора Трейлани? Совятня?» «Все проверено». «Очень хорошо, Северус. Я и не думал, что Блэк задержится в замке». «У вас есть мысли по поводу того, как Блэк попал сюда, профессор?» — сказал Снейп. Гарри слегка приподнял голову, чтобы освободить второе ухо. «Много, Северус. Одна невероятнее другой». Гарри Щурис приоткрыл глаза и посмотрел туда, где они стояли. Дамблдор стоял к нему спиной, и Гарри видел только внимательное лицо Перси и профиль недовольного Снейпа. «Господин директор, вы помните наш разговор накануне семестра?» Спросил Снейп, еле двигая губами, как будто пытаясь исключить Перси из разговора. Я помню, Северус, ответил Дамблдор с ноткой предупреждения в голосе. Практически невозможно, чтобы Блэк проник в школу без помощи изнутри. Я уже высказывал свои опасения, когда вы назначили: Я не верю, чтобы кто-то в замке помог Блэку войти, ответил Дамблдор, не допускающим возражений тоном, и снейп замолчал. «Я должен спуститься вниз к дементорам», — продолжил Дамблдор. «Я обещал сообщить им, когда мы закончим поиски». «Может быть, они хотят помочь, сэр?» — спросил Перси. «Хотят», — холодно ответил Дамблдор. «Но ни один дементор не переступит порог этого замка, пока я директор». Перси смутился. Быстро и бесшумно дамблдор покинул зал. Снейп замер на мгновение, глядя ему вслед с выражением крайнего негодования на лице, и тоже удалился». Гарри искоса глянул на Рона и Гермиону. У них обоих также были открыты глаза, и в них отражался звездный потолок. «О чем это они говорили?» – тихо поинтересовался Рон. В следующие несколько дней вся школа обсуждала только Сириуса Блэка. Теории о его проникновении в замок становились все более нелепыми. Ханна Эбет из Хаффлпафа потратила почти весь урок гербологии на то, чтобы рассказать всем, кто готов был слушать новую теорию. Блэк проник в замок под видом цветочного пуста. Разодранный холст толстой дамы был снят со стены и заменен портретом сэра Кэдагана на толстом сером пони. Никто этому особенно не обрадовался. У сэра Кэдагана было два занятия. Он либо вызывал всех проходящих на дуэль, либо изобретал очень сложные пароли, которые менялись как минимум два раза в день. «Он просто сумасшедший!» – недовольно сказал Шеймус Финниган Перси. «Нельзя было взять кого-нибудь другого!» «Другие портреты отказались», – ответил Перси. «Испугались того, что случилось с толстой дамой. Сэр Кедеган был единственным достаточно храбрым, чтобы вызваться добровольцем». Но сэр Кэддаган был ничем по сравнению с другими проблемами Гарри. Теперь за ним постоянно присматривали. Учителя под разными предлогами вдруг начали провожать его до классов, а Перси, следуя, как думал Гарри указанием миссис Уизли, постоянно ходил за ним по пятам, словно чрезвычайно гордая сторожевая собака. В довершение всего профессор МакГонагл пригласила Гарри в свой кабинет. Ее лицо было печально, словно кто-то умер. «Больше нет смысла скрывать от вас, Поттер», — серьезно сказала она. «Я знаю, что это потрясет вас, но Сириус Блэк...» Black... «Я знаю, что он за мной охотится», — закончил за нее Гарри. «Я слышал, как папа Рона рассказывал его маме. Мистер Уизли же работает в Министерстве магии». Профессор МакГонагал оторопела. Она глядела на Гарри несколько секунд, потом сказала. «Вот как». «В таком случае, Поттер, вы поймете, почему я считаю, что вам нельзя посещать вечерние тренировки по квиддичу». В открытом поле только с командой это очень опасно, Поттер. «Но ведь у нас в субботу матч!» – возразил Гарри. «Я должен тренироваться, профессор!» Профессор МакГонагл задумалась. Гарри знал, что она была очень заинтересована в победе. В конце концов, ведь это она выбрала Гарри ловцом. Он ждал, затаив дыхание. Хм", профессор МакГонагл встала и посмотрела в окно на поле для Квидича, которое еле виднелось сквозь дождь. «Бог знает, как я хочу увидеть кубок в руках гриффиндорской команды. Но все равно, Поттер, мне будет спокойнее, если там будет учитель. Я попрошу мадам Хуч присутствовать на ваших тренировках». Чем меньше времени оставалось до матча, тем хуже становилась погода. Несмотря на это, команда Гриффиндора продолжила упорно тренироваться под надзором мадам Хуч. Потом, за день до субботнего матча, Оливер Вуд принес неприятные известия. Мы не играем со Слизериным, сердито объявил. Флин только что подошел ко мне. Мы играем с Хаффлпаффом вместо них. Почему? возмутилась команда. Флин заявил, что у их ловца до сих пор болит рука, сквозь зубы процедил Вуд. Но ясно для чего они это делают. Не хотят играть в такую погоду. Они думают, что она уменьшит их шансы. Весь день на улице лил дождь и дул сильный ветер. И пока Вуд говорил, издалека доносились раскаты грома. «С рукой Малфоя все в порядке», — возмутился Гарри. «Он притворяется». «Я знаю, но мы не можем этого доказать», — с горечью сказал Вуд. «И мы тренировались для того, чтобы играть со Слизериным, а вместо этого играем с Хафлпафом. А у них совсем другая тактика. Теперь у них новый капитан и ловец Седрик Диггери». Анжелина, Алисия и Кэти неожиданно захихикали. «В чем дело?» – спросил Вуд, пораженный таким легкомысленным поведением. «Это тот самый парень высокий и красивый?» – спросила Анджелина. «Сильный и молчаливый», – добавила Кэти, и они опять начали хихикать. «Он молчаливый только потому, что и двух слов связать не может», – вмешался Фред. «Я не пойму, из-за чего ты так переживаешь, Оливер? павцы, слабаки. В последний раз, когда мы с ними играли, Гарри поймал снич за пять минут, помнишь?» «Мы играли в абсолютно других условиях», – завопил Вуд, вылупив глаза. Дигори собрал очень сильную команду. Он великолепный ловец. «Я боялся, что вы так и отнесетесь. Некогда отдыхать. Мы должны сосредоточиться. Слизеринцы хотят сбить нас с толку. Мы должны победить». «Оливер, успокойся», – сказал Фред с тревогой в голосе. «Мы воспринимаем Хаффлпаф очень серьезно». «Серьезно?» За день до матча ветер разошелся не на шутку. Дождь лил, как из ведра. В коридорах и классах было так темно, что пришлось включить дополнительные лампы. Слизеринцы, особенно Малфой, выглядели очень самодовольно. «Ах, если б только моя рука не болела так сильно!» вздыхал Малфой, слушая, как ветер колотит в окна. Гарри не мог думать ни о чем, кроме завтрашнего матча. Ольвер Вуд подбегал к нему на переменах и давал советы по поводу игры. В третий раз, когда монолог Вуда затянулся, Гарри вдруг вспомнил, что он уже на 10 минут опоздал на защиту от темных искусств и побежал в класс. А Вуд кричал ему вслед. «У Дигаря очень резкий разворот, Гарри, поэтому ты можешь попробовать петли!» Гарри занесло перед дверью класса, он распахнул ее и влетел внутрь. «Извините, что я опоздал, профессор Любин, я...» Но за учительским столом сидел не Люпин, а Снейп. Этот урок начался 10 минут назад, Поттер, поэтому я думаю, мы снимем с Гриффиндора 10 очков. Садись, но Гарри не шелохнулся. Где профессор Люпин? Он сказал, что болен и не может прийти сегодня, объяснил Снейп, криво улыбаясь. Я, кажется, уже попросил тебя сесть. Что с ним? Глаза Снейпа блеснули. «Ничего опасного для жизни», — сказал он с таким видом, словно хотел бы, чтобы это было не так. «Еще пять очков с Гриффиндора. И если мне придется снова попросить тебя сесть, будет 50. Гарри медленно подошел к своему столу и сел. С ней поглядел класс. «Как я говорил до того, как Поттер меня перебил, профессор Любин не проинформировал меня о пройденном вами материале». «Пожалуйста, сэр». «Мы закончили Богуртов, Красношапов, Кап и Гринделоу», — быстро проговорила Гермиона. «И мы должны начать...» «Тихо!» — отрезал Снейп. «Я вас не спрашивал. Я демонстрировал неорганизованность профессора Люпина». «Это самый лучший учитель защиты от темных искусств, который у нас когда-либо был», — отважно произнес Дим Томас, и по классу прокатился шепот согласия. «Вам легко угодить», — в голосе Снейпа зазвучали угрожающие нотки. «Он вас совсем не загружает». «Должен сказать, что Красношапов и гриндилоу проходят в первом классе». «Сегодня мы поговорим». Гарри смотрел, как он листает учебник до самой последней главы, которую, он мог быть уверен, они не изучали. «Об оборотнях», — сказал Снейп. «Но, сэр», — вмешалась Гермиона, которая не могла промолчать. «Нам еще рано изучать оборотни. Мы должны начать с блатнянников». Мисс Грейнджер», — сказал Снейп с леденящим спокойствием, у меня было ощущение, что этот урок провожу я, а не вы. И я приказываю вам открыть страницу 394. Он оглядел класс. Всем вам, сейчас же! Ученики нехотя открыли книги, переглядываясь и перешептываясь. «Кто из вас может сказать мне, как отличить волка от оборотня?» — спросил Снейп. Все сидели молча, не шелохнувшись. Все, кроме Гермионы, чья рука уже была в воздухе. «Никто?» — сказал Снейп, не обращая внимания на Гермиону. Его кривая улыбка вернулась. «То есть вы хотите сказать, что профессор Люпин никогда не учил вас основным различием? «Мы же вам сказали», — неожиданно произнесла Парвати. «Мы еще не дошли до оборотней. Мы проходим...» «Молчать!» — прорычал Снейп. «Так, так, так. Я не думал, что увижу третьеклассников, которые не смогут понять, что перед ними оборотень. Я сообщу профессору Дамблдору о вашей ужасной успеваемости». «Пожалуйста, сэр!» — не выдержала Гермиона, продолжая вытягивать руку. «Между оборотнем и волком есть несколько небольших различий. Морда оборотня...» «Вы уже второй раз перебиваете меня, мисс Грэнджер», — холодно заметил Снейп. «Пять очков с Гриффиндора за то, что вы невыносимая всезнайка!» Гермиона покраснела, опустила руку и уставилась в пол, смаргивая слезы. Класс смотрел на Снейпа с ненавистью, хотя каждый из класса обзывал Гермиону всезнайкой хотя бы по разу. А Рон, который называл ее всезнайкой два раза в неделю, громко произнес. «Вы задали нам вопрос, а она знает ответ!» «Зачем же спрашивать, если вы не хотите слушать?» Все сразу поняли, что он зашел слишком далеко. В мертвой тишине Снейп медленно подплыл к крону. «Наказание, Уизли! И если еще раз ты позволишь себе критиковать мою методику проведения уроков, то пожалеешь об этом!» Никто не произнес ни слова до конца урока. Они сидели и выписывали главу об оборотник из учебника, в то время как Снейп бродил между рядами парт и смотрел на их работы, которые они делали с профессором Люпиным. Очень плохо объяснено. А это неправильно. Капы чаще всего встречаются в Монголии. «Профессор Люпин поставил за это 8 из 10, Я не поставил бы и тройки!» Когда наконец прозвенел звонок, Снейп отпустил их. «Каждый из вас напишет сочинение на тему!» «Как обнаружить и убить оборотня?» «А я проверю!» «Сдадите два свитка пергамента в понедельник утром!» «Пора взяться за вас!» «Уизли, задержитесь! Я должен придумать тебе наказание!» Гарри и Гермиона покинули класс вместе со всеми. Они отошли подальше, чтобы Снейп не смог их услышать, и возмущенно взорвались. Снейп никогда не вел себя так по отношению к другим учителям, защиты от темных искусств, даже если хотел получить эту работу». — сказал Гарри Гермионе. — Почему он так зол на Люпина? Неужели из-за Богарта? Я не знаю, — задумчиво сказала Гермиона. — Но я надеюсь, что профессор Люпин скоро поправится. Через 10 минут их догнал Рон Пунцовый от бешенства. — Знаете, что этот... — он назвал Снейпа так, что заставил Гермиону сказать. — Рон! — Заставляет меня сделать. Я должен оттереть все ночные горшки в больничном крыле. «Без помощи магии!» Он тяжело дышал, сжав кулаки. но почему Блэк не спрятался в его кабинете? Как бы было бы здорово, если бы он прикончил Снейпа!» На следующее утро Гарри проснулся очень рано. Так рано, что еще было темно. Сначала он подумал, что его разбудил вой ветра. Потом он почувствовал холодное дыхание на затылке и сел. Полтергейст пив спарил рядом с ним, дуя ему в ухо. «Зачем ты это делаешь?» – сердито спросил Гарри. Пивз раздул щеки, дунул посильнее и, я вылетел из комнаты. Гарри нащупал будильник и взглянул на него. Была половина пятого. Ругая Пивза, он повернулся на другой бок и попытался опять заснуть. Но это было нелегко, потому что на улице гремел гром, ветер бился о стены замка, и где-то далеко в запретном лесу скрипели деревья. Через несколько часов он выйдет на стадион и будет играть, сопротивляясь этому ветру. В конце концов он оставил надежду заснуть, встал, оделся, взял свой нимбус 2000 и тихо вышел из комнаты. Как только Гарри открыл дверь, что-то мягкое коснулось его ноги. Он нагнулся как раз вовремя, чтобы схватить косолапа за кончик пушистого хвоста и вытащить его из комнаты. «Знаешь, я думаю, Рон был прав насчет тебя», — подозрительно сказал Гарри косолапу. «Здесь полно мышей, иди и лови их». «Давай», — добавил он, ногой сталкивая косолапа с винтовой лестницы. «Оставь-ка в покое!» В гостиной шум ветра был еще громче. Гарри знал, что матч все равно не отменит. Матчи по Квидичу никогда не отменялись из-за такой ерунды, как гроза. Но он начал бояться. Вуд вот показал ему Седрика Дигари в коридоре. Это был пятиклассник, намного крупнее Гарри. Обычно ловцы были легкими и быстрыми, но вес Дигари в такую погоду становился преимуществом, так как ему будет легче держать курс. Гарри каратал время до рассвета, сидя возле камина, поднимаясь каждый раз, когда косолап пытался проскользнуть в их спальню. Наконец Гарри подумал, что уже пора завтракать, и выбрался в коридор через портретный ход. «Останьте и прими вызов, паршивый трус!» – завопил сэр Кэдаган. «Да заткнитесь!» – зевнул Гарри. Он немного приободрился миской каши, и когда принялся за тост, в зал вошли остальные члены команды. «Это будет непростой матч», – пробормотал Вуд, который не мог ничего съесть. «Не волнуйся, Оливер», – искренне сказала Алисия. «Нам не помешает небольшой дождь». Но это было больше, чем просто небольшой дождь. Вся школа торопилась на стадион, несмотря на непогоду, ветер рвал зонты из рук. Перед входом в раздевалку Гарри увидел Малфоя, Крэба и Гойла. Всех троих скрывал огромный зонт, они смеялись и показывали на него пальцами. Команда переоделась в алую форму и ждала традиционной речи Вуда. Но ее не было. Несколько раз он пытался заговорить, но получалось какой то бульканье. Наконец он тряхнул головой и сделал знак, чтобы все следовали за ним. Ветер был такой сильный, что они спотыкались, выходя на поле. Если даже толпа приветствовала их, они не смогли бы услышать аплодисменты сквозь грохот грома. Дождь лил по очкам Гарри. Как же он увидеть Снич? Хафлпавцы появились с другой стороны поля в своих канареечно-желтых мантиях. Капитаны подошли к друг другу и пожали руки. дигори улыбнулся, но вот лишь слабо кивнул. Похоже, у него свело челюсти. Гарри понял по губам, что мадам Хуч сказала «все по метлам». Он с хлюпанием вытащил правую ногу из грязи и перекинул ее через нимбус 2000. Мадам Хуч приложила свисток к губам и дунула, но свист прозвучал словно издалека. Гарри взмыл воздух, чувствуя, как сдувает метлу. Он выровнял курс, как мог, и начал прилагать усилия, пытаясь разглядеть что-нибудь, кроме потоков воды. Через пять минут Гарри промок до нитки и замерз. Он едва видел собственную команду, не говоря уже о крохотном сниче. Он летал туда-сюда над полем, мимо размытых алых и желтых силуэтов, не понимая, что происходит. Из-за ветра он не слышал комментатора. Толпа внизу казалась морем плащей и ярких зонтов. Два раза Гарри едва успел увернуться от Бладжера. Он не заметил их приближение потому что его очки были залиты дождем. Он потерял счет времени. Становилось все тяжелее удерживать метлу. Небо темнело, как будто ночь решила наступить раньше. Два раза Гарри чуть не врезался в другого игрока, даже не зная, противник это или свой. Теперь все были такие мокрые, а дождь таким сильным, что он даже не мог их различить. Когда блеснула первая молния, раздался свисток мадам Хуч. Сквозь потоки дождя Гарри разглядел очертания Вуда, который звал его вниз. Вся команда плюхнулась в грязь. «Я взял тайм-аут», — прорычал Вуд. «Давайте сюда». Все бросились к краю поля под большой зонт. Гарри снял очки и торопливо протер их об мантию. «Какой счет?» «Мы ведем с разрывом в 50 очков», — сообщил Вуд. «Но пока ты не поймаешь снич, нам придется играть даже ночью». «У меня нет никаких шансов разглядеть в них что-нибудь», сказал Гарри, размахивая очками. В этот момент к нему подбежала Гермиона, она держала над головой плащ и радостно улыбалась. «У меня есть идея, Гарри, быстро дай мне очки!» Он передал ей очки, и команда удивленно смотрела, как Гермиона постучала по ним палочкой и произнесла «Импервиус!» «Вот», сказала она, возвращая Гарри очки, «они будут отталкивать воду!» Вуд был готов ее расцеловать. «Великолепно!» — хрипло сказал он, когда Гермиона исчезла в толпе. «Ну, ребята, за дело!» Заклинание Гермионы сработало. Гарри все равно дрожал от холода и чувствовал, что вряд ли был когда-нибудь таким же мокрым. Но он видел поле. Собравшись силами, он направлял метлу через дождь в поисках Снитча, уклоняясь от Бладжера и скользя под Дигари, который летел в противоположную сторону. Раздался очередной раскат грома сразу после вспышки молнии. И играть становилось все опаснее. Гарри нужно было поймать снич как можно быстрее. Он развернулся, чтобы лететь к центру поля, но в этот момент блеснула молния, и то, что он увидел, полностью отвлекло его внимание. Это был силуэт огромного черного пса, который четко вырисовывался на фоне неба. Пес стоял неподвижно на самом верхнем ряду стадиона. Места под ним были пусты. Руки Гарри соскользнули с метлы, и его нимбу упал на несколько футов. Стряхнув с глаз мокрую челку, Гарри бросил еще один взгляд на трибуны. Пес исчез. «Гарри!» – раздался полное отчаяние вопль Вуда от гриффиндорских ворот. «Гарри сзади!» Гарри дико оглянулся. Седрик Дигари поднимался над полем, а маленький кусочек золота блестел между ними. Гарри бросился к сничу. «Давай!» – причал он на Нимбус, не обращая внимания на дождь, хлиставший его по лицу. «Быстрее!» Но вокруг творилось что-то странное. На стадионе внезапно стало тихо. Ураганный ветер казалось охрип и умолк, как будто внезапно вырубили звук. Как будто он внезапно оглох. «Что происходит?» И потом ужасная, знакомая волна холода захлестнула его изнутри и ему показалось, что внизу на поле что-то движется. Не успев подумать, он оторвал глаза от Снича и посмотрел вниз. По меньшей мере 100 дементоров стояли внизу, обратив к нему спрятанные капюшоном лица. Он чувствовал, как ледяная вода лилась на грудь, разрезая внутренности. И он опять услышал. Кто-то кричал, кричал в его голове. «Женщина!» «Только не Гарри!» «Не Гарри! Пожалуйста, не Гарри!» «Отойди, ты глупая девчонка! Отойди!» «Нет, пожалуйста, лучше меня! Лучше убей меня!» Белый туман кружился и наполнял голову Гарри. «Что он делает? Почему он летит? Он должен помочь ей! Она же умрет! Ее убьют!» Он падал, падал сквозь ледяной туман. «Не Гарри! Пожалуйста, сжалься!» Холодный голос смеялся, а женщина кричала. И Гарри проваливался вниз. Ему повезло, что земля такая мягкая. Я был уверен, что он умер. Но он даже не разбил очки. Гарри слышал шепот, но не понимал, о чем он. Он не знал, где он, как он сюда попал и что делал до этого. Зато он знал, что каждый дюйм его тела болеет, как будто его избили. Это была самая страшная вещь, которую я когда-либо видел. «Самая страшная». «Самая страшная вещь! Черные фигуры в капюшонах! Холод! Крик!» Гарри открыл глаза. Он был в больничном крыле. Гриффиндорская команда собралась вокруг его кровати, измазанная в грязи с головы до ног. Рон и Гермиона тоже были здесь и выглядели так, словно только что вылезли из бассейна. «Гарри!» — сказал Фред, бледный даже под слоем грязи. «Как ты себя чувствуешь?» За мгновение Гарри вспомнил все. «Молния, черный пес, снич, дементоры». «Что случилось?» — спросил он, резко садясь в постели. «Ты упал», — объяснил Фред. «Примерно с 50 футов». «Мы боялись, что ты умрешь», — содрогаясь сказала Алисия. Гермиона тихо всликнула. В ее глазах все еще светился ужас. «А как же матч?» — спросил Гарри. «Что произошло? Мы будем переигрывать». Все молчали. Гарри почувствовал, как каменеет сердце. «Мы не проиграли?» Дигори поймал снич», — сказал Джордж. «Как раз, когда ты упал. Он не понял, что произошло. Когда он оглянулся и увидел тебя на земле, он попросил переиграть матч, но они выиграли честно. Даже Вуд согласен с этим». «А где Вуд?» — спросил Гарри, внезапно понимая, что капитана здесь нет. «До сих пор в душе», — ответил Фред. «По-моему, он хочет утопиться». Гарри уткнулся лицом в колени, запустив пальцы в шевелюру. Фред похлопал его по плечу и сказал, «Не переживай, Гарри, ты же никогда еще не выпускал Снич. Надо же было хоть разок попробовать», — подхватил Джордж. «Еще не все потеряно», — добавил Фред. «Мы проигрываем всего 100 очков». «Правда? Тогда, если Хаффлпаф проиграет Ревенклоу, а мы победим Ревенклоу и Слизерин, Хаффлпаф должен проиграть не меньше двух сотен очков», — сказал Джордж. Но если они победят, Рейвенкла? Никогда. Рейвенкла хорошо играет. Но если Слизерин проиграет Хафл-Пафу? Все зависит от очков, сказал Фред. Нужен разрыв как минимум в сотню. Гарри лежал молча, они проиграли. Он первый раз в жизни проиграл матч по Квидичу. Примерно через 10 минут пришла мадам Помфри и попросила команду оставить Гарри в покое. Мы к тебе еще зайдем, сказал Фред. «Не расстраивайся, Гарри, ты все равно самый лучший ловец из тех, что у нас были». Команда вышла, оставляя за собой грязные следы. Мадам Помфри недовольно захлопнула за ними дверь. Рона и Гермиона подошли ближе к кровати Гарри. «Дамблдор очень разозлился», — сказала Гермиона дрожащим голосом. «Я никогда его таким не видела». «Он выбежал на поле, пока ты падал, взмахнул волшебной палочкой, и ты как будто притормозил, прежде чем упасть». Потом он взмахнул палочкой в сторону дементоров, выстрелил в них чем-то серебряным, и они сразу же покинули стадион. Он рассердился на них за то, что они вышли на поле. Мы слышали. «Потом он перенес тебя на носилки», — сказал Рон, — «и понес к школе». «Все думали, что ты...» Он замолчал, но Гарри не заметил. Он думал о том, что с ним сотворили дементоры, об этих криках. Он поднял глаза и увидел Рона и Гермиону с такой тревогой, смотрящих на него, что он почувствовал настоятельную потребность сказать что-нибудь обыденное. «Кто-нибудь взял мой нимбус?» Рона и Гермиона переглянулись. «А...» «Что случилось?» – спросил Гарри, переводя взгляд с одного на другого. «Ну, когда ты упал, его подхватило ветром», – быстро сказала Гермиона. «И?» И он врезался. «Ох, Гарри!» Врезался в дракучую иву Гарри почувствовал, как оборвалось сердце Дракучая ива была очень жестоким деревом Которое одиноко стояло посреди территории школы «И?» — спросил он, боясь услышать ответ «Ну, ты знаешь дракучую иву», — сказал Рон. «Она не любит, когда в нее врезаются» «Профессор Флитвик принес нимбус, когда тебя сюда доставили», — тихо пробормотала Гермиона Она потянулась за своей сумкой, открыла ее и достала несколько кусочков дерева. Это было все, что осталось от разломанной на щепки метлы Гарри.